Глава восьмая, в течение которой, совершенно непонятным, чудным и удивительным образом, противном науке и здравому смыслу и заставляющему вспомнить о враге рода человеческого, проходит аж целых семь лет. Прошло семь лет.